427. Может быть, оно и лучше что чувствительность не настолько обострена, чтобы воспринимать так остро, как хотелось бы. Можно ведь и не выдержать. Принять в себя можно лишь определенное количество пространственного яда.